Глава шестая. Искусство преобразования себя. Сдержав слово, Джулиан появился в моем доме на следующий вечер. Внешне мое жилище смахивало на те дачные домики, что украшает собой мыс Кейпкот. Ужасные розовые ставни должны были сделать его, по мнению моей супруги, похожим на фотографии из журнала «Выбираем дом». Около четверти восьмого я услыхал четыре быстрых стука в дверь. Это был Джулиан. Но выглядел он совсем не так, как накануне, что меня немало удивило. От него исходило такое же здоровье и ощущение покоя, но его наряд заставил меня испытать некоторую неловкость. Его подтянутая фигура была облачена валу и накидку, увенчанную синим капюшоном, украшенным вышивкой. И хотя стоял душный июльский вечер, он не сбросил капюшон с головы. «Привет тебе, друг мой!» — с чувством произнес Джулиан. «Привет!» «Не надо так волноваться!» «В чем ты хотел меня увидеть?» «В костюме от Армани?» Мы оба стали смеяться. Сначала негромко, но скоро смех перерос в хохот. Несомненно, Джулиан не утратил того особого юмора, который так меня забавлял много лет назад. Когда мы усели с моей уютной гостиной, заставленной вещами и безделушками, я не мог не заметить у Джулиана деревянных чёток в форме ожерелья. «Что это? Такие красивые?» «О них немного погодя», — сказал он, потирая бусинки большим и указательным пальцами. «Сегодня нам о многом нужно поговорить». «Тогда давай начнем». Я так волновался перед нашей встречей, что почти ничего сегодня не смог сделать. Следуя намерению, Джулиан тут же продолжил рассказ о своем преображении и о том, с какой легкостью оно наступило. Он поведал об изученных им древних способах управлять своим сознанием и избавляться от беспрестанных тревог, что поглощают столь многих в нашем сложном обществе. Он говорил об умении жить более осмысленно и продуктивно, которым владели Раман и другие монахи. Он также рассказал о ряде методов освобождения источников молодости и энергии, которые, по его словам, дремлют глубоко в каждом из нас. Хотя он говорил с большой убежденностью, во мне стало расти недоверие. А что, если я жертва какой-то проделки? В конце концов, этот гарвардский выучки адвокат когда-то славился среди коллег своим искусством устраивать розыгрыши. К тому же его история выглядела по меньшей мере фантастично. Подумать только. Один из известнейших юристов страны обертывается полотенцем, продает все свое имущество — и отправляется в долгое духовное путешествие по Индии с тем только, чтобы вернуться эдаким всезнающим пророком с Гималаев. Такого не бывает. Ну ладно, Джулиан, хватит меня дурачить. Вся эта история начинает смахивать на один из твоих номеров. «Держу пари, ты взял эту мантию на прокат в магазине одежды, что напротив», ответил я, состроив на лице улыбку слабой надежды.